«Андрюха, у нас зеркало Дракулы». «Ты спи, спи, все хорошо». Когда Славка вздрагивает во сне, я опускаю ладонь на его плечо и мысленно прошу высшие силы подольше не возвращать меня на мой слой реальности. «Если время на разных уровнях города нелинейно, — объясняю им я, — позвольте мне побыть с наблюдающим, пока он не выспится по-человечески». Начинается же все с того, что мы идем с инспекцией в особняк Брусницыных на Васильевском острове. Согласно городской легенде, в этом доме, в некоем секретном помещении, хранится сильный темный артефакт. Во время строительства купец Брусницын выписал из Италии зеркало для будущего танцевального зала. Однако, как говорят, это было зеркало, которое висело сначала во дворце, а потом и в усыпальнице Дракулы. «Не спрашивайте, зачем вампиру зеркало высыпальница, сам не знаю». После того, как в особняке закипела жизнь, стали замечать странное. У всех, кто смотрел в зеркало, портилось настроение. Особо чувствительные падали в обморок, а с некоторыми гостями купцов потом происходили несчастные случаи. «Кажется, искатели приключений нашли их на нашу голову», сообщает мне Славка при входе в особняк. «Точнее...» Они нашли зеркало, и у людей снова с ним проблемы. «Кто-то отыскал и помещение, и зеркало, а нам с наблюдающим предстоит разбираться с последствиями такого квеста». «Непонятно, почему на это зеркало вампиры не претендуют», рассуждает Славка, «пока мы поднимаемся по ступеням на второй этаж». «По-хорошему, если оно принадлежало Дракуле, они его должны к себе забрать и пылинки с него сдувать». «Ты, Славочка, не думаешь...» что на вампиров оно тоже может влиять. Да и потом, зачем вампирам зеркало? Они же в нем все равно не отражаются. Как реликвия, но в целом действительно не исключено, что им становится не айс, — отвечает наблюдающий и изумленно выдает. «Ого! Ого! Это еще мягко сказано. Я удивляюсь не меньше Славки». Один из залов особняка превращен в фотозону или фотостудию, обставленную разнообразной вычурной мебелью, а на стене справа от нас красуется то самое зеркало Дракулы. Я вижу его впервые, но сразу понимаю, это оно. Старинное и будто даже потертое временем зеркало точно обращает на нас свой зеркальный взор в ответ. По моей спине пробегает стадо откормленных мурашек. Понятно. Спокойно, но с нотками недовольства, говорит наблюдающий. Не просто нашли, а еще и сделали общественным достоянием. Это какая же тут проходимость народа, особенно на человеческом слое города? Молодняк, наверное, только так сюда ломится за красивыми фоточками. «Да уж», — соглашаюсь я и спрашиваю. «Снимаем и отправляем в хранилище вещдоков?» «Погоди, Андрей». Славка останавливает меня жестом. Надо сначала понять, как оно работает. А то, может, спецов придется вызывать, чтобы деактивировали или еще что. А чего проверять-то? Беззаботно отмахиваюсь я, подхожу к зеркалу и пристально вглядываюсь в свое отражение. Сейчас я в него посмотрюсь и опишу тебе все, что со мной будет происходить. Выгляжу я, признаться, не очень. Точнее так. Я прекрасно понимаю, что мое внешнее не соответствует моему внутреннему. От этого мне становится грустно, а несколько секунд спустя меня охватывает отчаяние, тяжелое и беспросветное, как вся моя жизнь. «Что ты чувствуешь?» — голос Славки доносится, будто издалека. «Андрей, скажи, что с тобой?» «Отчаяние. хоть отзываюсь я, не в силах оторвать взгляда от поверхности зеркала. Тупое отчаяние, как тупой тяжелый предмет, только отчаяние. Теперь я понимаю падавших в обморок. Это хороший способ убежать от всепоглощающего негативного чувства. Неприятности я тоже был готов притянуть к себе сам, лишь бы не испытывать отчаяние, а то и, о ужас, чтобы наказать себя за бессмысленное существование и полное несоответствие образу. «Твою мать!» — шипит наблюдающий, а потом велит мне. «Дай ему место! Дай место своему отчаянию! Только не смотри в него, а наоборот, покажи его зеркалу! Покажи зеркалу свое отчаяние так, как будто зеркало — это ты! Вспомни самые отчаянные времена и ситуации и показывай туда!» Я повинуюсь его голосу. Тщательно и подробно вызываю из памяти каждый эпизод своей жизни — где испытывал отчаяние, и мысленно показываю это зеркалу Дракулы. Когда мне становится легче, Славка шагает ближе, отодвигает меня в сторону и сам смотрит в зеркало. Лицо его искажается неприятной гримасой, то ли ухмылкой, то ли оскалом. Зеркальная гладь начинает мелко вибрировать. «Смотри!» — размеренно заявляет зеркалу наблюдающий, распрямляя плечи и становясь выше и старше. Видишь, сколько у меня отчаяния? Целая бездна, которая может смотреть в ответ. У меня холодеет под солнечным сплетением, а зеркало судорожно дергается, и из его центра вверх и вниз стремительно расходится трещина. Артефакт трескается пополам, а потом обрушивается со стены на пол мелкой крошкой. Зеркало Дракулы перестает существовать». «Не вынесла душа поэта», — хмыкает Славка, вновь превращаясь в нахохленного подростка. «А ведь дело еще даже до войны не дошло». «До какой войны?» — осторожно спрашиваю я. «До первой». Лаконично выдает наблюдающий и, подойдя ближе к стене, меланхолично возит носком армейского ботинка по стеклянной крошке. «Изумляюсь. До первой, с которой ему пришлось столкнуться или вообще в истории человечества». Славка же устало сутулит плечи и выглядит так, будто из него резко выдернули запал, на котором держался его боевой задор. «Все в порядке», — уточняю я. «Спать охота», — заплетающимся языком отвечает наблюдающий, медленно поворачиваясь ко мне. «Сейчас бы лечь и вырубиться часиков на десять». Я оглядываю зал. У соседней стены, аккуратно против того места, где висело зеркало, Стоит добротный кожаный диван. «Ложись!» Я подхожу к дивану, сажусь и хлопаю ладонью себе по колену. «Ты в таком виде все равно никуда не дойдешь. Тебе даже кофе не поможет. Так что спи, а я послежу, чтобы все было нормально». Наблюдающий воспринимает мой жест буквально. Не снимая берцев, он ложится на диван, кладет на меня голову и тут же отключается. Я укрываю его своей ветровкой, а когда Славка нервно вздрагивает, опускаю ладонь на его плечо и шепчу. «Ты спи, спи!» «Все хорошо! Я здесь, я с тобой!» Наблюдающий улыбается во сне. От автора. «Особняк Брусницыных» — это особняк купцов-братьев Брусницыных, расположенный на Васильевском острове по адресу Кожевенная линия, дом 27. Поражающий роскошью своих интерьеров особняк затерян среди промышленных кварталов и заводов. Своим расположением, и не только им, он вызвал к жизни множество мифов и легенд. Одна из таких легенд как раз касается зеркала Дракулы. По этой легенде, когда особняк еще только строился, купец Брусницин выписал из Италии зеркало для будущего танцевального зала. Однако это было то самое зеркало, которое ранее висело в усыпальнице графа Дракулы. Мне остается только вслед за Андрюхой повторить. Не спрашивайте, неясно, зачем в усыпальнице вампира нужно зеркало, но именно так гласит легенда. После череды проблем, связанных с зеркалом, владелец особняка приказал убрать его с глаз долой. Кто-то говорит, что потом зеркало увезли обратно в Европу, кто-то считает, что оно еще не раз давало о себе знать, появляясь в разных местах Санкт-Петербурга, а кто-то полагает, что оно все еще находится в особняке в тайной комнате. В настоящее время в особняке Брусницыных проводятся экскурсии, так что пытливый слушатель может туда попасть и узнать судьбу зеркала Дракулы на человеческом слое бытия.